Глава первая. Аманьч, вот ты где. Так и знал, что найду тебя в бойцовском зале. Разувшись, Давид Андерсон прошел по матам и остановился метра за полтора от меня, замахав ладонью улица. Фу, вот он, как воняет. Слышал, Заки? Что он опять учудил? Заинтересовался я, остановив тренировку. В смысле, что он учудил и как это прошло мимо меня? Видя, что президент не собирается секретничать, борцы потянулись поближе, растегвшись на полу. «Растет!» — хохотнул Негром Кандерсон, кивнув парням. «Уже самостоятельно в приключения влипает. Черт его занес вечером в городской парк, да нетрезвого. Это вчера, что ли?» Он вроде сказал, что постоит у дома, проветрится. Я ждать не стал, а утром рано убежал на тренировку. Ага, да проветривался до парка. Грабителем Зак показался хорошей добычей, а дуванчик-то. Унизительная кличка Сопля, данная при вступлении в братство, как-то не прижилась. Случай нечастый. Остальные братья остались при своих. А вот одуванчиком, с моей подачи, его стали звать даже родственники. «Погоди!» — вылезает Ливский, вытерев потное лицо полами новенького, не обмятого еще кимоно. «Это не он верхом?» — слышал я что-то краем уха. «Ну, очень уж на враги похоже. Не томи давай!» «Он!» — Давид в восторге хлопнул себя по ведру. «Пистолет с собой был, так что от грабителей отбился». Вот после этого все только началось. Андерсон сделал театральную паузу, весело прикусив губу и обведя братьев взглядом. «Ну?» — не выдерживаю я.、А、«Дуванчик сам грабителя ограбил. Погоди, погоди, это не все. Мелочевка всякая, деньжат немного, ножик, женский парик и фляжка с бурбоном. Вот с этого бурбона и пошло. То ли на старые дрожжи легло, то ли заряженная выпивка, не знаю. Хлебнул наш одуванчик трофейного пойла, И понесло его викинга мелкого. И снова драматическая пауза. Коня угнал. Коп постать в кусты отошел. Адуванчик в седло то и вскочил, да в парике. Сгибаясь от смеха, представляя картину. Вот, вот, скалит зубы Давид. Коп тоже от смеха разогнуться не смог. Говорит, что орал наш Адуванчик что-то про Одина и Вальхалу, но больше был похож на леди Гадиву. Примечание. Гадива подаренная богам. 980-1067. Англосаксонская графиня, жена Леофрика, Эрла, графа Мерсии, которая, согласно легенде, проехала обнажённые по улицам города Ковентри в Англии ради того, чтобы граф, её муж, снизил непомерные налоги для своих подданных. Сказал, что за такое зрелище даже выговора не жалко. Самое то, чтобы в старости вспоминать и ржать внуков пугаючи. «Самому не стыдно-то», — укоризненно поинтересовался лейтенант. У копа коня угнали. Расскажи кому, так ведь сразу и не поверят в такое позорище. Чего хихикаешь, как дебил? Вы говорите тебе смешно? Джо, лейтенант, вскочив со стула, вытянулся полицейский. Ну цирк же, натуральный цирк. Я себе чуть ботинки со смеху не обоссал, когда этот. Да ладно, лейтенант в восторге хлопнул мощной ладонью по столу. Вот так такие полуголые в парике. Ну, коп скалил зубы, наслаждаясь вниманием сослуживцев. Вам такое только представить ржачно, а мне так каково. Взяли угонщика. Ворвался в участок молоденький офицер. Пьян, ну в дымину. Стоять толком не может. Мычит только про братство. Фибета чего-то там не расслышал. Хе, лейтенант чуть не подавился. Любит тебя бог Аллан. Считай к выговору от капитана премию от братства в догонку придет. Воротство. Парни, разместите его там в камере поудобней. Да позвоните в в двадцать восьмой их клиент. Он что, начал Треворс? Да, в полном восторге взмолтись ходячка Давид. Ведь Джок с рубашкой скинул, чтобы на викинга быть похожим, а с его сложением, да в парике, годиво как есть. Восторженно сказал Джок, кусая костяшки кулака, чтобы не засмеяться в голос. Ох, выйдет наружу история. Вышло уже, хмыкнул Давид.、В、вечерних газетах напечатают. Так что Зак теперь знаменитость. Андерсон ничуть не расстроен. Членам братства во времена студенческой жизни положено чудить. Да и чудачество забавное, абсолютно безобидное. Ну, смешно. Так ведь пьяный от грабителя отбился. А дуванчику этот случай не в укор. Скорее, жирный такой плюсик. Если человек, даже в пьяном состоянии, способен ограбить грабителя и угнать полицейскую лошадь, то человек это стоящий. «Викинг», — припечатал гулка один из борцов, отхохотавшись. «Даром, что мелкий да тощий. Эрик». Тащи его на тренировки, мы из него человека сделаем. Главное, что дух бойцовский у парня, остальное пустяки. Великим борцом ему может и не быть, но это не главное. Рождество в Дании проведу, сообщаю стоящему в дверях Заку, собирая вещи. Не рано ли собрался? Приподнял бровь приятель. Еще две недели почти до рождественских каникул. Ох, разгибаюсь с трудом. Вчера перестарался с борцовкой техникой. Всем покажи, да с каждым по работе индивидуально. Решил чуть загодя. Родственники подсказали пару интересных возможностей по налогам. Процентов на десять можно будет сократить налоговое время, а если выгорит, то и на все двадцать. А зачеты с экзаменами как же? Сдал. Затягиваю времени на чемодане. Я ж тебе говорил еще на той неделе. Опять мимо ушей пропустил. С преподами договориться несложно. Учуусь нормально, в легкоатлетической команде состою. Братство опять же. — Скучно без тебя будет, — протянул Зак просительно. — Не, — мотаю головой отрицательно, — не выйдет. Поездка деловая, а если время свободное останется, то все оно на родню и уйдет. Десятки родственников, большинство из которых в жизни не видел. Визиты, знакомства. — Да ну! — Зак передернул плечами, глянув сочувственно. — Сразу перехотелось. — Моя родня все ж попроще, — понял я его. — Не такие крупные хищники, как твои. — Да. Мелкое дворянство да фригольдеры в основном. Примечание. Крестьяне фригольдеры обладали личной свободой, имели фиксированную ренту, право свободного завещания о разделе и отчуждении держания, а также право защиты в королевских судах. Эти особенности в сочетании со сравнительно низкой рентой уже в конце XII века приближали наиболее зажиточную часть крестьян фригольдеров к положению мелких феодальных собственников земли. На нашем семейном древе самый крупный хищник я. Копенгаген встретил моросящим дождем, неизменным в любое время года. Летом дожди теплые, да солнце выглядывает почаще. Зимой холодные, вперемешку со снежной крупою из под низких туч и почти неизменный ледяной ветер, секущий лицо, куда бы ты ни повернулся. Ничего общего с открытками, изображающими идиллическую Данию, укутанную снегом и неуловимым духом всеобщего довольства. Лучший в классе, Гордо повествовал Олов, шествуя рядом. Ну, почти. Свен лучше учится, но он только на память выезжает. Даже учителя говорят, что память у него как у лошади. Помнит все, что было, но у него и интеллект как у лошади. Умный, правда. Главное не запомнить, а понять. Соглашаюсь с ним, перехватывая саквояж поудобней. Хотя и память не лишняя. В школе-то ругаться не будут, что прогуливаешь. Не, я отпросился. Расплылся в улыбке племянник. Ты как, с первого к нам, а потом в гостиницу? На денек у вас остановлюсь, не против. Что ты, хоть навсегда? Даже если не вспоминать о деньгах за учебу, с тобой интересно. Улыбаюсь едва заметно. Олаф искренен, и это встит немного. Дядька мой, как бы не в значе, сообщает подросток таксисту, помогая загружать багаж. Двоюродный. Немолодой мужчина с роскошными усами по моде начала двадцатого. Безразлично угукал, закидывая чемодан. В Амазонии жил миллионер. Не отставал Лолов. Добившись интереса таксиста, надулся от важности ужабый и успокоился наконец, усевшись со мной на заднем сиденье. Пахнущая ветчиной и сдобой Тильда обняла меня до хруста в ребрах. Спасибо, Эрик, за все, спасибо. Мира дня. Роняю веска, стараясь скрыть не ловкость. Петр пока на работе, кроме Олова и Тильды, дома только малышка Марта, прячущаяся за материной юбкой. — Сейчас в гостиной накрою, — захлопотала была женщина. — Не вздумай, — возмущаюсь шумно. — Придут, когда все. Тогда и накрывать будешь. — Положено ведь так. Видно, что ей неловко. Мнется, теребя руками запачканный мукой фартук. — Кем положено, пусть тот и возьмет. У меня, может, с детства самые светлые воспоминания, как мать на кухне хлопочет, а я при ней. — Ох! Стараясь скрыть выступившие слезы, Тильда отвернулась и захлопотала, готовя выпечку. Время от времени она присаживалась с нами, откусывала кусок ватрушки и запивала кофе, улыбаясь важным рассказам старшего сына и проказам младшей дочери. Наконец малышка осмелилась и подошла потихонечку, показав самодельную вырезанную из дерева куклу. "Зельда", представила она игрушку. "Очень приятно, Эрик", серьезно здороваясь с куклой. Девочка заулыбалась. И через несколько минут я уже знал имена ее подружек, кличку Церапучего, но такого красивого и пушистого соседского кота и подробности походов в цирк. Два раза была, не шутка, море впечатлений. Не отрывайся от корней, настойчиво говорила Магда, слегка наклонившись над столом вперед. Один Бог знает, приживешься ли ты в Америке или нет, а до нее забывать не след. Не собираюсь забывать, тетя Магда, отвечая мягко. Помню, что она готова была взять не меня Эрика на воспитание, не считаясь затратами на поиск и перевозку через океан. Удовольствие очень дорогое, а при наличии собственных детей и не такого уж близкого родства — Эрик настоящий четвероюродный племянник — такой поступок много говорит о порядочности женщины. Если бы не чертов кризис, затронувший всю Европу, она бы и Олову помогла выучиться. Но тут уж как сложилось. Своих пока или тянут. Не знаю, как с помощью подступиться. Деньги вкладывать в родную страну – это, конечно, здорово, но нужно больше личного участия. Мягко напирала тетушка, поминув недавний вклад в датскую экономику. Ты вырос за пределами страны, учишься теперь в университете Нью-Йорка. Случись чего, кто тебе поможет? Братство? Это, конечно, здорово, но если есть возможность опереться еще и на землячество, то разве стоит упускать этот шанс? Тетушка. Я регулярно жертвую деньги датской общине, Юн. Не деньги ты должен жертвовать, а время. Стукнула женщина по столику пухлой ладошкой. Официантка подошла на шум, и я воспользовался аказией. Еще чашечку вашего восхитительного кофе и булочек, Юна. Девушка заметно зардевшись, ивнула и унеслась прочь, прокачивая крутыми тяжелыми бедрами. Энтришкада, но кофе и правда отменный, да и выпечка даже для Дании на диво хороша. И девушка хорошая, не меркантильная. Не слишком меркантильная. Подарки принимает с радостью, но и не выпрашивает. Нет времени, тетушка, вздыхая почти искренне. Учеба, спорт, бизнес, наконец. Могу разве что заглянуть раз в неделю. Да землякам время от времени помогать. Получив вежливую отповедь, Магда глянула на меня иронично, склонив голову на бок. Вроде бы умный, но не всегда. Если подумать, выделяет она голосом. то можно получить поддержку общины и без денежных вложений, да и времени потребуется немного. В нужное время и в нужном месте твоя помощь датской общине Нью-Йорка безусловно хороша и не след ее бросать. Но это известность в одной общине и благодарность одной общины. Случись что, ты сможешь рассчитывать в полной мере только на их поддержку, а для датчан западного побережья ты останешься почти чужим. Есть идея? В нужное время в нужном месте. повторила она и обвела рукой вокруг. Эрик, мы в Дании. Чтобы стать своим для всех датчан, ты должен сделать так, чтобы тебя признали прежде всего в Копенгагене. Если есть свободные средства, то стоит организовать несколько фондов, скажем, для обучения в Дании тех датчан, которые выросли за ее пределами. Тетушка, ты гений, говорю совершенно искренне, целуя пахнущую из добыру руку. Ведь на самой поверхности, они сообразил. А если потратить немного времени, разрумянившаяся от похвалы Магда делает паузу. Готов потратить время? Готов, тетушка. Эрик, у голосе смешинки. Ты же спортсмен и говорят не из последних. Так почему же ты выступаешь за университет Нью-Йорка, но не за родную Данию? Выиграя здесь несколько соревнований, ну или хотя бы займи призовые места, и тебя будут знать датские общины во всем мире. Тетушка, я тебя обожаю. В восторге вскочив со стула, хватаю Магду за бока и легко поднимаю вверх, кружя по кафе. Посетители улыбаются, хотя такое поведение несколько выходит за привычные для скандинавов рамки. Но мне можно. Я вроде как немного экзот, датчанин выросший в Амазонии. В самом деле, почему такое очевидное решение прошло мимо? Соревнование любого формата дело привычное для меня. Подростком занимался тайским боксом. Выступал за школу как шахматист и легкоатлет, позже как боксер, борец, легкоатлет, лыжник и много всего еще. Увы, в большинстве своем соревнования эти отнюдь невысокого уровня, но ведь есть опыт, есть, знаю принципы организации соревнований, методики тренировок, да и общая тренированность куда как выше среднего. В двадцать первом веке считался, да и был весьма спортивным, а здесь-то чуть-чуть до некоторых олимпийских рекордов не дотягиваю. И это при том, что не забываю о боксе и рукопашке, да и к баскетбольной команде присматриваюсь. Выиграть соревнования серьезного уровня вот так сходу вряд ли смогу, но сделать громкую заявку, почему бы и нет? Нужно посмотреть, в каком виде спорта Дания провисает. Да примирить к себе, потянули. Попасть в сборную страны, пусть не в этом и даже не в следующем году, но ведь реально же. А это уже совсем иная история. Не внезапно разбогатевший Новариш. Это в США я член престижного братства, в Дании просто экзоты из Амазонии, а человек имя которого знает каждый дачанин. Примечание. Новариш.、Ну、Быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Появление этого термина соотносится с буржуазными революциями в Европе. Скромно здесь с развлечениями. Обычные легкоатлетические соревнования уровня чемпионата провинции. могут стать важнейшей темой для местных газет на пару недель. С фотографиями и биографиями чемпионов, измышлениями журналистов и экспертов о методиках тренировок и шансов на победу. И ведь читают все это. Спасибо, тетушка, говорю еще раз. Похоже, ум в нашем роду передается по женской линии.